Что касается парасуицидальных действий. Терапевт выясняет точные характеристики парасуицидального поведения, например, в каком месте на теле пациента находятся порезы, насколько они глубокие, или какие именно медикаменты или другие химические вещества принимал пациент и в каком количестве. Особенности окружения, пациент был один или присутствовали другие люди, физические последствия, необходимую медицинскую помощь, присутствие либо отсутствие сопровождающей суицидальной идеации и осознанные намерения, которые может вспомнить пациент. Следует тщательно оценить степень фактического риска для жизни или медицинский риск определенного случая парасуицида. Для этого можно использовать шкалу, приведенную в приложении 15.1. Эту шкалу, разработанную Смитом, Конроем и Элером, и усовершенствованную Бонгером, можно использовать в немедицинских клинических целях. И она не зависит от желания или нежелания пациента точно описывать свои намерения во время случая парасуицида. Указания по использованию шкалы были разработаны Смитом и усовершенствованы Бонгером.